Глава седьмая Новое дело. Поздним вечером наш герой явился к Мазарини. "Ну как успехи?" спросил кардинал. "Как прошла инспекция?" "Замечательно, монсиньор," радостно ответил Дортаньян. "Симулянтов не обнаружил, кроме одного." "Одного?" разочарованно протянул Мазарини. "Одного?" повторил Д'Артаньян. «Но этот один целого взвода стоит. А может, и роты? Кто же это такой? Шварценеггер? Жан-Клод Ван Дамм? Скорее наоборот. Ума-палата!» Кардинал поморщился. «Ум солдату ни к чему. Для солдата главная дисциплина. Солдат должен не рассуждать, а исполнять. У солдата...» Но завёлся придурок итальянский, со злостью подумал Д'Артаньян. Он и так прекрасно знал, каким, по мнению Моцарени, должен быть солдат: тупым и послушным, как робот. А ума у меня одного на всех хватит, недовольно проворчал Моцарени. Конечно, ваше преосвященство, конечно, это всем известно. Д'Артаньян прекрасно знал, что иногда Моцарени надо похвалить чтобы он заткнулся. Так оно и вышло, и на этот раз. Мазарини замолчал, упиваясь собственным гением и пытаясь отыскать соскочивший с ноги тапочек. Но в темноте это сделать было невозможно. Вздохнув, Мазарини сказал так: "Дортаньян, у меня для вас есть секретное задание, очень ответственное, за которое я получу капитанские погоны", вступился Дортаньян. Вот именно, значительно произнёс Моцарини. Я вас внимательно слушаю, монсьёр, с готовностью отозвался Дортаньян. Вы мне должны привезти из Англии из Англии? Не перебивайте, сердито заметил Моцарини. Извините, монсьёр, не буду. Так что же я должен привезти вам из Англии? Вы должны привезти мне из Англии голову короля Карло Стюарта. Наш герой чуть не кувыркнулся со стула. Вы смеётесь, монсьёр? Смеюсь. У меня нет чувства юмора. Да знаю, растерянно пробормотал Дортандиан. Но я никак не могу поверить. Шутки в сторону. Это очень серьёзное дело. Но Но зачем? Вообще-то это лишний вопрос, но вам я отвечу. «Если устранить Карла Первого, то королем станет Кромвель. А у меня с ним заключен тайный договор. Согласно этому договору Кромвель обещала мне двадцать тысяч солдат. Франции они нужны позарез для борьбы с фрондой. Теперь вам ясно?» «Да, кажется. А вы-то ему что обещали? А вот это уже не ваше собачье дело!» Будете много знать, мало будете жить. Понятно, монсьёр. Большое спасибо. Тартанян задумался. Поручение Мазарини показалось ему совершенно невыполнимым. Легче было достать луну с неба, чем голову английского короля. Хотя тут наш герой припомнил разговор, подслушанный им в трактире мадлен, из которого следовало, что карл I находится в данный момент в плену у Кромвеля. Это несколько упрощало задачу. Чем чёрт не шутит? Вот за такую услугу я тотчас же произведу вас в капитаны, торжественно пообещал Мазарени. Но одному мне с этим делом не справиться, задумчиво произнёс Дортаньян. «А нельзя ли мне подключить к нему своих друзей?» «Друзей? Это мои старые боевые товарищи, они не подведут». «Ну, это ваше дело. Мне важен только конечный результат. В таком случае можете считать, что голова короля Карла уже у вас в кармане. Мне нужен двухнедельный отпуск, чтобы съездить за друзьями. Нет проблем. Сегодня же и отправляйтесь. А вас мне пока заменит...» Этот, э, ну как его, ну тот, которого вы привезли из дурдома, Арамис. Вот именно Арамис. А вы мне не дадите денег на дорогу? на всякий случай спросил Дортанян. Но где же я вам их возьму? плаксивым голосом ответил Мазарени. В стране творится чёрт знает что. Реформы буксуют на месте. Предприятия закрываются, шахтёры бастуют, проститутки бастуют. Преступность растет, инфляция наступает под руку с девальвацией. А кто виноват? Думаете, я? Нет. Виновата фронта и красно-коричневые. И наша первоочередная задача... Я все понял. Благодарю вас, монсеньор. Разрешите идти? Да-да, идите, дорогой Д'Артаньян. Идите. И возвращайтесь с головой под мышкой. С этого дня вы... Надежда Франции. Дортаньян вышел, громко хлопнув дверью. "Ну что?" спросил его Арамис, стоявший в мундире сержанта мушкетеров на боевом посту возле кабинета Мазорени. "Есть дело", загадочно подмигнул ему Дортаньян. "Я отправляюсь собирать наших друзей". "Но ведь половина этих друзей, если не ошибаюсь, уже здесь", возразил Арамис. "Вы правы, Но вторая половина там. И Дортанньян махнул рукой в неопределённом направлении. Что ж, удачи. Крепись, Рамис. Госконец потрепал его по щеке. Жди меня, и я вернусь. А главное, не засни на посту, а то тебя мыши съедят. Да я их сам сожру с голодухи. Тут я заметил, из столовой-то нет. Питайся святым духом. Ты же у нас Abbat